Глава третья. «Он просто не видел, сколько их», — Сокрушенно поведала братьям Фатина, самоуверенный самоубийца. «Давайте двигайтесь уже, мы тоже не видели», — напомнил Лин. «Они выбрались на круглую площадку второго этажа». Поверху тянулась цепочка окон, под ней, преграждая путь к очередному пролету лестницы, колыхалось черное облако, в котором время от времени угадывались, а потом пропадали всевозможные шипастые хвосты, когтистые лапы, острые зубы, странные щупальца. От него безошибочно веяло опасностью и парализующим страхом. Пройти к лестнице было нельзя. Стены тут дышали холодом. Изо рта вверх поднимался пар. Джуд стоял неподалеку от центра площадки боком к своим спутникам лицом к лицу с красивой демонессой. Она ему обольстительно улыбалась. Он был серьезен. «Вот он я», — произнес он. «Ваши условия выполнены. Мы пошли наверх». Матвей не знал, что видит перепуганная Фатина, но самому ему было совершенно очевидно, что Джут не боится. Он не бравирует, не изображает из себя смельчака, он и в самом деле не боится. В нем неуловимо пело что-то, похожее на песню старого маяка вынес он с этим волшебным местом». Однако, если сейчас вот эта туча обрушится на него, надолго его не хватит, это безнадежно. «Я жду», — напомнил Джуд. «Вот ты какой!» — сказала демоница и склонила голову к плечу. «Ну что ж, давай поговорим». «Поговорим? Давай поговорим. Только недолго, у нас не так много времени. Вы тут вдруг повылазили и полагаете, что мы с вами должны считаться, а по мне...» «Так провалитесь туда же, где пропадали столько лет, мы скучать не будем». Она звонко рассмеялась. «О, демоны никогда никуда не девались. Да, русалочий король помог нам, попытавшись обвести судьбу вокруг пальца. Магический рикошет сделал воду мутной, и мы с успехом затерялись. Но никогда никуда не девались. Что вы, что вы? Так глупо!» Неужели кто-то мог бы сдерживать демонов? Даже если бы это было возможно, как ты это себе представляешь? В отдельно взятой стране? Что для нас ваши государственные границы? Демоны были всегда и будут всегда. И не вам, у глупые полукровки, пытаться перекроить мир. Вы слепые и глухи. Вы не видите того, что у вас под носом. Не видели никогда». Она поджала губы и глаза ее сердито полыхнули, а затем на ее лице снова появилась приторная, как сироп, солодки, улыбка. Но для тебя, воитель, у нас есть предложение. Сейчас, когда вы раскрыли глаза и увидели, надо, чтобы у нас был свой представитель среди вас. Не в открытую пока. Пока нет. Нейтралы на это еще не способны. Они живут по давно устаревшим понятиям. «Но ты мог бы быть главным, главным здесь, в этой стране по нашей части. Ты же и так практически один из нас, стиратель, и рейзер, уничтожающий живое. Что у тебя есть? У тебя ничего нет? Ты думаешь, тебе предана твоя команда, но ты для них начальник, которого они обязаны слушать, и не более. Завтра у них будет другой командир, и они будут также слушать его». «Для них не изменится ничего. Работа. Из-за перспективного дела ты отказался даже от отпуска. Ты карьерист. Ты убиваешь время и успешно возводишь замки на песке, громоздя мертвое на мертвое. В этом мы можем тебе помочь». Она протянула к нему руку. «Из тебя выйдет идеальный инквизитор. Мы будем подкидывать тебе мелких демонов, которых вполне можно уничтожать, даже публично, и становиться все более славным героем в глазах всех этих идиотов. У тебя будет статус, и будет известность, и будет авторитет. О, разумеется, будут и деньги, большие деньги, и власть. Что еще надо? Тому, у кого нет ничего. Тому уникальному, уникальному специалисту, который умеет только гасить огонь, но не разжигать его. Джуд слушал молча, внимательно, и настороженно. Матвей видел его в профиле, не мог толком оценить выражение лица. Фатина тяжело вздохнула. «Ты будешь воистину уникален, прославлен и богат. Кто устоит перед тобой, ты получишь любую, кого пожелаешь. Тебя заметят кромешницы. У твоих ног будут сидеть полукровки и есть с твоих рук. Нейтралки потянутся греться в лучах славы, Что уж говорить о людях, которых ты сможешь спасти или погубить одним мановением пальца. О, я еще не упомянула, что ты будешь иметь и самых прекрасных женщин из всех, таких как я. У нас нет неврозов и не болит голова. Нас будет так возбуждать близость с нашим идеальным инквизитором, палачом, стирателем». Тебе не понадобится больше выслуживаться, кружа как собачка на задних лапах, перед начальством, которое не прислушивается к твоему мнению и ценит тебя не более, чем одну из отверток в стандартном наборе». Леди повернула голову, бросила холодный взгляд на замерших, окаменевших спутников Джуда и усмехнулась. «Ударим по рукам, и я сегодня же ночью буду твоей, и исполни все твои желания». Она шагнула вперед и призывно облизнулась. Джуд тоже сделал шаг вперед. Фатина вздрогнула всем телом. Джуд вытянул руку ладонью вверх, и на ней вдруг вспыхнул огонек. Демоница отпрыгнула. Темная стена демонов качнулась и поплыла. Пламя взвилось высоко, а затем Джуд тряхнул рукой, и оно исчезло. Он широко улыбнулся. А ты говоришь, ничего нет, сказал он весело. Ты говоришь, умею только гасить. У меня есть все, что мне нужно. Ноги у Матвея налились неподъемной тяжестью. Рта он давно уже не мог раскрыть и был уверен, что и остальные хранили молчание из-за такого же заклятия. Горлу подступила тошнота, мышцы ныли, голова раскалывалась, время поджимало. «Пока вы метайтесь отсюда, а там поглядим, как будем сосуществовать дальше». Джот оглянулся на своих спутников, которые не сводили с него глаз. «Наверное, было бы интереснее, если бы я колебался», — сказал он им с улыбкой. «Если бы были какие-нибудь сомнения, пойду я на это или нет. У кого-нибудь есть сомнения?» Но они не могли ни кивнуть, ни покачать головой, даже дышали с трудом, будто воздух превратился в вязкий гель. «Отказываешься?» — уточнила демоница. «Но чего ради? Скажи, я не могу этого понять. Я обещала тебе все, чего только можно пожелать. Власть, славу, деньги и любовь. «Вы не можете дать мне любовь, потому что у вас любви нет», — бесхитростно ответил Джуд. Лицо демоницы исказилось от злобы. «Ты не знаешь, что это такое, и не должен говорить об этом. Слово на букву «Л» — всего лишь глупое человеческое слово. Ты стоишь здесь один, они прячутся за твоей спиной и трепещут. Ты всю жизнь прожил один и всегда будешь один». Джуд молчал. Матвей ощутил движение рядом и скосил глаза. Он увидел, как по лицу Фатины прокатилась судорога. Потом из носа потекла струйка крови. А Фатина подняла руку, вытерла кровь рукавом и через силу качнулась вперед. Шаг, еще шаг. Она встала рядом с Джудом, и их пальцы сплелись.